Глава 85. Донесение. Штормовой дракон Вильдора возродился. Эта новость повергла в большую панику западную святую церковь. Потерю связи с карательным отрядом обнаружили быстро. Им было строго приказано рапортовать через определенные промежутки времени, поэтому потеря связи указывала на какие-то неприятности. Поэтому, как только Хината услышала об этом, она решила незамедлительно отправиться в Темпост. Однако, в этот момент пришла шокирующая весть о возрождении штормового дракона Вильдоры, и Хината, уже приготовившаяся к отправке в Темпост, была призвана влиятельными лицами Священной Империи Руберион. Звали их «Семь небесных мудрецов». Поговаривали, что каждый из них превосходил существующий геройский класс – И были они легендарными существами, которые ответственны за призыв новых героев. Они жили уединенно и никогда не появлялись на публике. И говорили про них, как про легенды и сказок и прочих подобных историй. Но Хината не могла что-либо говорить о существовании семи небесных мудрецов. Очевидно, храмовники не знали об их существовании. Тогда почему же Хината знает о них? Потому что она – последняя ученица семи небесных мудрецов. Как правило, они обучают своих преемников лично, и никто не знает, когда этот преемник был принят на обучение. Другими словами, тот факт, что они все тренировали одного человека, был чрезвычайно необычным. Хината была выше всяких похвал, и из-за того, что она была настолько великолепна, она могла изучить все навыки и боевые умения, которым они обучали ее. В некотором смысле ее можно назвать произведением искусства. Мало кто из священной империи р у б е р а н мог приказывать Хинате. Другими словами, можно сказать, что вся власть принадлежала ей по праву. Унаследовав пост после своего п р е д ш е с т в е н н и к а она стала властвовать в высших эталонах страны. Кто мог приказывать ей? Император и семь небесных мудрецов. Более того, только семь небесных мудрецов могли непосредственно встретиться с императором, так что Хината никогда не видела его. Она даже не слышала его голоса. И именно поэтому, когда вставал вопрос, кто может приказать ей, то оставались только семь небесных мудрецов. Сейчас её призвали посредством телепатии, и ей поведали о возрождении штормового дракона Вильдоры. Таким образом, хотя она готовила войска к отправке в Темпост, она решила с этим повременить. В результате её атака на Темпост, пока Ремуру там отсутствовал, не случилось. Это было удачно. Если бы она напала на т е м п о с т со своими х р о м о в н и к а м и в отсутствие Римуру, то с высокой долей вероятности сражение завершилось бы в ее пользу. Как бы то ни было, страна монстров т е м п о с т едва избежала смерти. Была ли в этом провале вина Хинаты? Ни в коем случае. Но удивило ее не только сообщение от мудрецов. Вернулся г о н е ц р е й х о м которого она отправляла в т е м п о с т Однако его было почти не узнать. Тонкий слой грязи и изорванная в клочья одежда покрывали его тело. Глаза метались из стороны в сторону, тело тряслось в конвульсиях. Он выглядел так, как будто испытал невообразимый ужас. Сотня х р о м о в н и к о в привела Рейхама в главный зал. Кардинал Николас тоже пришел выслушать его доклад. Рейхама привели в зал в том виде, как был. Ему предложили переодеться, но он наотрез отказался. Он настаивал на том, что у него срочные новости. Поэтому он стоял в главной зале внутри собора в центре священной империи Руберион. Во всей империи это было самое святое и неприступное место. И здесь он встал на колени. Он поднял в нерешительности лицо, чтобы удостовериться в присутствии Хинаты. Казалось, он испытал облегчение, увидев ее здесь. Затем он встал, и на лице его читалось сильное отчаяние. Рейхам снял с себя лохмотья. Увидя то, что было под одеждой, х р о м о в н и к и позакрывали лица. Даже лицо Хинаты перекосило от отвращения. Взгляды всех присутствующих были устремлены на обнаженное тело Рейхама. Несчетное множество лиц выступали из его тела, еще живые. На одних лицах читалось страдания, на других – отчаяния. Были даже с безумными улыбками, как будто издеваясь над Святой Землей. Сначала, узрите мое тело, это кара за то, что пробудил гнев их короля. Я был глупцом, ужасающий, по-настоящему ужасающий враг, демон-лорд. Своими собственными руками мы дали жизнь новому демону-лорду. С какой-то даже гордостью громко заявил Рейхам с налитыми кровью глазами. Так он поведал всем присутствующим о ужасном демоне Лорде и о его рождении, не утаив ничего из преступных поступков Рейхама. Ему не приказывали делать этого. Скорее, он сам был одержим желанием все рассказать без утайки, чтобы освободиться от мучений и получить прощение Бога. Он решил, что ему нужно исповедаться в грехах. Но, конечно, он не мог быть прощен с таким количеством грехов. Храмовники задрожали, услышав о рождении нового демона Лорда. А когда они услышали о его абсурдной силе, то не смогли скрыть своего изумления. Перед его световой атакой оказались совершенно бестолковыми и бесполезными антидемонические барьеры – крупномасштабные магические барьеры и даже святые барьеры. Никто никогда не слышал о такой магии. Если от такой атаки нельзя защититься, то даже все собравшиеся в зале не смогли бы пережить подобного. Возможно. Однако Хината не дрожала. Основываясь на отчете Рейхама, эта атака была произведена при помощи солнечных лучей, решила она. И если понятен тип атаки, то ей легко противостоять. Стойческий вид Хинаты успокоил храмовников. Если их командир, Сакагучи Хината, не боится демона-лорда, то нет никаких шансов того, что они будут побеждены. Их убежденность была напрямую связана с непоколебимостью веры в своего командира. Доклад продолжался. Новость о появлении архидемона снова спровоцировала волнение. Они не могли игнорировать подобное. Ситуация критическая. Архидемон, тающий в себе семя демона-лорда, должен быть немедленно уничтожен. Кроме того, если бы это был простой архидемон, рождённый в зависимости от способностей, трое храмовников смогли бы уничтожить его. А если пятеро, то у них не было бы ни единого шанса потерпеть поражение. Но будет ещё тяжелее, если они позволят ему продолжить существовать и накапливать опыт. Они должны уничтожить его немедленно. Таково было правило, относящееся к появлению архидемона. «Хината сама! Это безотлагательное дело! Моя команда покарает его! Пожалуйста, прикажите нам!» «Раз так, то мы тоже пойдем! Пожалуйста, прикажите нам атаковать!» Молодые храмовники закричали, следуя примеру старших. Остальные тоже вместо здравого смысла не стали возражать против таких мер. В конце концов, чем скорее они покарают Архидемона, тем лучше. Но... История Рейхама не закончилась. У него еще было что сказать. Но храмовники не могли знать об этом. И именно поэтому они обсуждали о такой бессмысленной вещи, как наказание Архидемона. «Пожалуйста, подождите. Не обращайте внимания на наказание Архидемона. Я уже упомянул световую атаку». И как я только что сказал, когда он ударил по нам, мы были полностью уничтожены. Однако это не дает полной картины. Нас было 15 тысяч, и эти элитные силы были полностью уничтожены всего одной ужасной атакой монстра. Я имею в виду буквально не армией, а именно всего одной единственной персональной атакой. Бойня. И это не преувеличение, все в точности так и случилось. Тишина окутала святую залу, тяжелая атмосфера, в которой никто не мог издать ни единого слова. Монстр, который смог вырезать 15 тысяч людей, это заставило вспомнить их о легенде. В легенде говорилось о монстре, который стал демоном-лордом после уничтожения города. В самом деле, монстр подходил под описание демона-лорда. Монстр, сеявший хаос и разрушение. Существа, превосходившие по способностям людей, обычно ограничивались специальным С-классом драконов. В настоящее время осталось трое из них, и один был запечатан до недавних пор. Эти трое существ имели специальный s к л а с с Но на самом деле не было бы необычным признать еще два специальных С-ранга из числа демонов-лордов. Причина, по которой их не признавали, была проста – Они были активны еще до формирования церкви и до сих пор не давали какого-либо повода. Другими словами, они должны начать буйствовать, чтобы их признали как существ специального S-ранга. Они будут признаны существами, которых невозможно победить человеческими руками. Вот что означает специальный S-ранг. Что касается их деятельности до основания церкви, это история более чем тысячелетней давности. Согласно традиционным записям, это было тысячу и д в е лет назад. Уже тогда существовали двое созданий, названных демонами-лордами, которые сейчас были бы опознаны как существа специального S-ранга. Лорд Тьмы – Гай Кримсон и Разрушительница – Мили Мнава. Более того, некоторые считали, что остальные демоны-лорды пробудились как истинные демоны-лорды, но никто из них открыто не занимался разрушением. Именно поэтому, чтобы не увеличивать без нужды тревоги людей, каждый демон был классифицирован как ранг г S, существо, которому нельзя противостоять силу одного человека. Потому что, когда поколению не хватает героя, они должны были заявить, что человечество не проиграет демонам. Но этот новый монстр просто стал демоном-лордом, что, вероятно, стоило тот час же признать как специальный ранг г S. Тяжёлое молчание снова окутало комнату. Молчание, явно показывающее желание отказаться признавать рождение нового демона-лорда. Простые демоны-лорды и истинные демоны-лорды есть бытие, что возвышается над людьми. Но... Хм, бессмысленно стоять и молчать. Эй, р е й х э м ты видел его пробуждение? Разорвав тишину, спросила Хината. «Да». «Я считаю, что ж е р т в о п р и н о ш е н и е в 15 тысяч жизней было достаточно», – уверенно ответил он. «Неужели?» – пробормотала Хината и задумалась. «Дела обстояли так. Ей повезло, что она еще не ушла в Темпост. Если ее противник пробужденный, и если он обернулся в истинного демона-лорда, тогда численность войск не имела бы значения». Даже если собрать сильнейших солдат, им не хватит сил выступить против этого монстра. Они были бы бесполезны. Уничтоженная армия только доказывает эту точку зрения. Более того, даже если бы монстр не пробудился, он все равно смог бы уничтожить армию в одиночку. С незапамятных времен герой и ее тщательно подобранная команда отваживались сразить демона лорда. В таком случае... Полагаю, мне нужно идти, а? Тихо произнесла она. «А раз противник демон-лорд, Хинате придется идти самой. И так как нет необходимости увеличивать численность войск, то нет никакой нужды отправлять простых солдат. Хватит нескольких элитных. Возможно, сотня рыцарей-храмовников сможет победить в этом бою. У них более высокие шансы на победу, чем у большого войска». Хината ускорила ход своих мыслей. «И снова, и снова». И снова. Потому что она должна быть уверена в своей победе. Но ход ее мыслей прервался, когда она увидела болезненное выражение на лице Рейхама. Из его груди выросло новое лицо. Болезненное выражение на лице Рейхама быстро сменилось безмятежностью. После чего это лицо произнесло. «А, а, проверка, проверка, проверка. Вы меня слышите?» «Уже записывает». «А, уже? Серьезно?» «А, ладно». о ф у «Следует ли мне сказать, рад встретиться с вами, я лорд т е м п а Старимуру? Я скажу это заранее, это сообщение. Даже если ты скажешь это посыльному, я не услышу тебя, так что имей в виду». Группа солдат пошла на Рейхама с мечами, но остановились, услышав эти слова. Эту речь им, вероятно, приходилось слышать. Рыцари-хромовники не могли скрыть своего удивления, тогда как выражение лица Хинаты не изменилось. Она просто ждала следующих слов. В уме она просчитывала разные варианты, но внешне это никак не отображалось. Сколько же контроля она имела над собой. й п о с л а н н и к вам по вкусу? Хороший вкус, верно? О, но не я проектировал его. Больше никаких странных идей». «Это была не моя идея вообще-то. Заткнись, они могут услышать это». «Разве? Хорошо, что они не услышали этого». «Давайте забудем о вкусах. Давайте перейдем к вопросу в руке». Интересно, сколько вы готовы заплатить мне, чтобы закончить эту битву? Я скажу заранее, вы начали эту битву, у меня есть свидетели, так что вы не сможете отвертеться. Так что будете делать? Лично я готов простить вас, если вы извинитесь за этот инцидент. Но вы должны отказаться от желания взять реванш и получить компенсацию с монстров, иначе мы сокрушим вас. Без всякого милосердия, без всякого второго шанса. Мы размажем вас. «Э, даже если время на раздумие не кончится? Разве я не говорил тебе заткнуться? Что ты будешь делать, если они услышат нас? Я больше не буду выглядеть круто!» Поэтому я прошу вас тщательно обдумать следующий шаг. Кстати, Хината тут? Это сообщение будет проиграно только в твоем присутствии. Но я отклонился от темы. Вот что я хотел сказать. Отличное решение атаковать человека, даже не пытаясь выслушать его. Прекрасные похороны ты запланировала для меня. Но, к сожалению, я жив. В следующий раз, когда ты придёшь ко мне, я покажу свою истинную силу. Но сначала я хочу серьёзно поговорить. Так что я буду признателен, если ты уделишь немного внимания. Если ты всё ещё желаешь сражаться со мной, так тому и быть. Дай этому посыльному свой ответ». Те, кто впечатаны в его тело, это кровавые тени, думаю, они так называются. Они убили моих друзей, поэтому я не мог простить их, так что я убил их и встроил их голову в этого парня. Этот посыльный тоже мёртв, однако я сделал из него живого мертвеца, так что они продолжают страдать. Когда ты дашь ему свой ответ, он вернётся ко мне, так что не беспокойся по этому поводу». Если ты решишь избавиться от него, он автоматически распадется благодаря твоему навыку, который я проанализировал. В настоящий момент я направляюсь на Вальпургеев банкет демонов-лордов. Поэтому, если ты захочешь поговорить, примешь решение, мы сможем сделать это после моего возвращения оттуда живым. Скорее всего, это будет через неделю, так что имей в виду. Ну что же, с нетерпением жду твоего ответа. Когда этот монолог закончился, закончилось и само сообщение. х р о м о в н и к и разинув рты, смотрели на Хинату. Она встретилась с ними взглядом, нисколько не смущенная. Она была занята обработкой только что полученной информации. В сообщении была пара моментов, заслуживающих внимания, но сейчас на это не было времени. Самым важным моментом было то, что был проанализирован навык «Распад». Теперь, в случае драки, она, скорее всего, не сможет применить этот навык против него. Возможно, он просто блефует, но она вряд ли может надеяться на такой наивный оптимизм. Ее крупная ошибка заключалась в том, что она не заметила, что он выжил после их последнего сражения. Она почувствовала... Сожаление. Да, редкое чувство жгло ее грудь. Он также упомянул еще кое-что важное. Когда он говорил о компенсации с монстров, то должно быть имел в виду доктрину церкви, так что, возможно, он ищет возможность заключить мир. Но подобное все, включая Хинату, описали бы как наивность. И последнее. Этот монстр Римуру определенно не лгал во время их последней встречи, а именно тот факт, что он тоже путешественник между мирами и что он переродился монстром. Это, вероятно, правда. Его японский был слишком естественным. Такой, вызывающий ностальгию японский, мог быть только из того мира. В какой-то момент времени Хината открыла прикрытые ранее глаза и без слов стерла Рейхама при помощи распада. Если Ремуру сказал правду, то быстрое стирание Рейхама будет его спасением. Не поддавайтесь соблазну. Наша кредо абсолютно. Мы не должны обращать внимание на какого-то мелкого монстра. Заявила она рыцарям. Хотя она несколько противоречила сама себе, она бы этого никогда не признала. То есть, если им нужно игнорировать слова «монстра», то не было никакой необходимости дезинтегрировать Рейхама. Это потому, что она поверила ему, но рыцари этого не заметили. Она была капитаном личной гвардии императора и руководила рыцарями. Как их капитан, служила безупречным образцом. Таким образом, именно этот факт послужил причиной ее слов. И что мне следует делать? Она не была уверена, что сможет победить на этот раз. Хотя Хината поддалась меланхолии, по ее лицу никак нельзя было этого прочитать. Какая сложная дилемма свалилась на нее. Но для Хинаты это была очередная задача, которую она может решить, просто продолжив расчеты. Так она думала.